путешествие Разберите холодильник перед путешествием. Будет неприятно приехать и обнаружить на полках цветущее нечто, к которому не приблизиться без прищепки на носу. Если вы знаете точную дату отъезда, то не покупайте лишних и скоропортящихся продуктов. Заморозьте, приготовьте из остатков, возьмите с собой. Главное, не оставляйте ничего, что может испортиться в ваше отсутствие. Последнее, что вы захотите сделать по приезде, выкидывать испорченную еду и отмывать холодильник. Если вы живете не в многоквартирном доме, есть вероятность отключения электричества на несколько суток. И тогда содержимое холодильника протухнет и провоняет весь дом. Хорошей мерой предосторожности будет отключение холодильника. Для этого придется его предварительно разобрать, съев и раздав оставшиеся продукты, разморозить и помыть. А ещё не забудьте открыть дверцу для проветривания, чтобы не осталось застоявшейся вони, из-за которой вам, возможно, придётся всё равно покупать новый холодильник, даже если не будет отключения электричества. Используйте электронный формат вместо бумажного носителя. Зачем поддерживать вырубку деревьев, когда можно этого не делать? Не покупайте бумажные билеты на поезд-самолёт, оформляйте электронные. Электронный билет — это цифровой аналог обычного. Информация о покупке вносится в базу авиакомпании, и вам на почту приходит маршрутная квитанция. В теории распечатывать ничего не нужно, но на всякий случай стоит скачать ее на смартфон. Это может пригодиться при задержке или отмене рейса. Или если обратные билеты нужны для въезда в другую страну. По приказу Минтранса с 14 февраля 2019 года на рейсах из российских аэропортов перевозчики могут обслуживать пассажиров не только по электронным билетам, но и по электронным посадочным талонам. Получить их можно при регистрации на рейс в мобильном приложении и иногда на сайте авиакомпании. Распечатывать электронный посадочный талон не нужно. Просто предъявите его на экране смартфона. С электронными железнодорожными билетами чуть больше мороки. Электронное подтверждение оплаты проезда превратится в посадочный талон только после прохождения регистрации или обмена на распечатку, что все обнулит, конечно же. После покупки билета не забудьте завершить регистрацию. Вы должны будете получить бланк, который нужно занести в память телефона. Главное, чтобы проводник мог считать штрих-код внизу страницы. При посадке в вагон нужно иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность пассажира, и бланк со штрих-кодом. Обходитесь без бумажных транспортных карт. Сейчас практически не осталось людей, которые ими пользуются, Но если боитесь остаться без денег в роуминге и не нашли хороших оффлайн-карт, спросите у знакомых. Вдруг у них сохранились карты с прошлых поездок в город вашего назначения? Деньги. Безнал или наличка? Здесь вопрос открыт. Бумажные деньги часто крадут, но банковскую карту может заблокировать банк за подозрительные операции. Есть практика заранее предупреждать банк, что вы уезжаете в другую страну, чтобы там сделали пометку и не блокировали карту. Это уже не вопрос экологичности, а просто практический совет. Но не рассказать об этом я не могла. Вдруг вам пригодится. Избегайте брать еду в одноразовой упаковке. Основная проблема перекусов в путешествиях — огромное количество одноразового мусора. Даже если вы все намоете и найдете, куда сдать упаковку на переработку, лучше все же сократить ее использование. Сделать это можно следующим образом. Узнайте, можно ли отказаться от еды в самолётах, поездах и что с ней тогда будет. Обычно лишнее утилизируют, поэтому имеет смысл всё же забрать паёк. Но бывает, что еду надо заказывать заранее с доплатой. Тогда можно смело брать с собой своё. Воду просите наливать в вашу многоразовую кружку или термобутылку. Если вы всё же пьёте из выданных стаканов, то сохраните их и используйте повторно. Приготовьте для путешествия небольшие лёгкие закуски, снеки, чтобы не покупать пищевой мусор. К тому же он почти всегда пакуется в неперерабатываемую упаковку. Спросите у персонала отеля, есть ли у них соль, сахар, соусы и джемы в обычной фасовке, а не в порционные, в которые их обычно подают на завтрак. Вся эта лишняя упаковка пойдёт в мусор. А ещё лучше отказаться от подобного, заменив фруктами и овощами. Здоровее будете. Выясните, как обстоят дела с водой в том месте, куда прибудете. Если можно безбоязненно пить ее из-под крана, проверьте, что не забыли многоразовую бутылку, чтобы наполнять ее. В любом случае не будет лишним взять с собой из дома кипяченую воду, чтобы не покупать ее в одноразовой упаковке. Не покупайте в поездку миниатюрные упаковки косметики. Чаще всего она неперерабатываемая. Но даже если и нет, все равно стандартные или большие упаковки всегда лучше с точки зрения затрат ресурсов. На борт самолёта можно пронести ёмкость для жидкости объёмом не более 100 мл. Даже если у вас остался шампунь на донышке, и вы хотите взять его с собой в ручную кладь, вас с ним не пустят. К тому же это займёт полезный объём в ручной клади, поэтому так в любом случае делать не стоит. А вот остатки кремов или зубной пасты в тюбиках – другое дело. Тюбики можно сжать и закатать. реюсти использованную миниатюрную упаковку, предварительно хорошо промыв и продезинфицировав спиртом. Или купите дорожный набор пустых бутыльков и каждый раз наполняйте их по своему усмотрению. А еще проще взять в дорогу твердый шампунь и использовать его для всего тела. Чаще всего он продается в мини-упаковке или вовсе без нее. Ищите альтернативу отелям. Если есть возможность, снимайте жилье у хозяев, а не номера в отелях. В них очень много одноразового. Расчет на то, что человек не будет себе готовить даже перекусы и сам стирать одежду. Поезд за шведским столом, переночует, а всё остальное время будет проводить либо нас по процедурах, либо на работе, либо гуляя по городу. Самый известный онлайн-сервис поиска жилья от хозяев — Airbnb. Ещё можно воспользоваться услугами гостевой сети couchsurfing.org. С её помощью вы можете пожить у людей в другой стране даже бесплатно, но хорошо бы знать местный язык, потому что это международное гостеприимство, когда люди приглашают гостей к себе домой для культурного обмена и интересного общения. Промежуточный вариант между частным жильем и отелем — хостелы и апартаменты. В первых, обычно общая кухня и нечто вроде общественной прачечной. Вторые можно описать как квартиру-студию, даже если комнат несколько. Там все очень компактное и миниатюрное. Но если вы все же вынуждены останавливаться в отеле, то следуйте моим советам. Реже меняйте полотенце и постельное белье. Могу поспорить, вряд ли вы дома делаете это каждый день или даже раз в 2-3 дня. Не используйте одноразовые тапочки, шапочки для душа, средства гигиены. И если вы все же не хотите брать с собой многоразовые альтернативы, воспользуйтесь отельными несколько раз. Вешайте табличку «Не беспокоить», если вам не нужна уборка номера. Уверена, что она не понадобится первые 2-3 дня, если, конечно, с вами нет маленьких детей. Не берите продукты и напитки из мини-бара. Они крохотные и очень милые, но лучше купить все это в нормальной упаковке, а не в барби-сайз, чаще всего неперерабатываемой. Заранее пробейте тему переработки отходов. Это несложно. Полчаса, максимум час. И вот вы уже знаете, где около вашего жилья можно сдать пластик и каких видов, а где макулатуру или даже пищевые отходы. Если не сделать этого заранее, будет соблазн в первые дни забить на всё. Вы только приехали, устали, возможно, у вас акклиматизация. По себе знаю, как мы любим всё откладывать на последний момент. Но если выяснить это заблаговременно, то на месте будет проще организовать раздельный сбор отходов оставив после себя меньше мусора. Делайте свои авиаперелёты более экологичными. Если быть до конца честными, надо признать, что путешествие самолетом не может быть экологичным. Авиационные двигатели излучают тепло, шум, твердые частицы и газы, которые способствуют изменению климата. Но вы можете уменьшить свой экослед и даже сделать его углеродно-нейтральным благодаря компенсации углеродного следа в вашем путешествии. В разделе «Экономия ресурсов» — совет «Заранее позаботьтесь о своих экологичных похоронах» — я уже рассказывала про платформу Climate Neutral Now. Еще есть тройное www.atmosphere.d и тройное www.carbonfund.org, с помощью которых вы можете искупить свое потребление ресурсов. Некоторые компании-перевозчики предоставляют данные по выбросам углекислого газа, и иногда можно сделать компенсационный взнос прямо при покупке билетов. Старайтесь передвигаться наземным транспортом, но если не можете, предпочтительнее покупать билеты на прямые рейсы. При взлете, посадке и прогреве двигателя самолет выбрасывает в воздух наибольшее количество углеводородных соединений и углекислого газа. Еще не забудьте про обертыш для чемодана. Замените пленку на ремень, ленту или чехол, ни к чему плодить одноразовый мусор. А если опасаетесь вскрытия, могу вас уверить, что пленка не спасет. Лучше выберите багаж с надежным замком.